В гостях у Юнхаба. Проживальский мечтает попасть в Кыгенпу. Почему корейцы из Кыгенпу ходят к русским в гости, приносят товары? У русских солдат корейцев принимают как гостей. А попробуй сходи к ним в Кыгенпу. из русских в стенах кгенпу не был еще никто начальник кгенпу не пропускает русских в корею последняя попытка была сделана года два назад но тоже потерпела неудачу охотничьи искры загораются в глазах проживальского он пойдет в кгенпу пойдет открыто прямо к начальнику города Пржевальский свел дружбу с корейцем Петром Семеновым, старшиной переселенцев из деревни, расположенной недалеко от Новгородской гавани. Петра Семенова раньше звали сунун ун Кыги, но он принял новое имя и выстроил себе русскую избу. Семенов помогал проживальскому собирать материалы о быте корейцев, их вере и обычаях. Он-то и разжег любопытство проживальского Взяв с собой солдат-переводчика и трех грибцов, Пржевальский сел в лодку и поплыл вверх по Тумангану. Он старался соблюсти приличие и явиться к начальнику города утром, но не слишком рано. Город как бы повис над рекой. Каменная стена шла над самым речным обрывом. На ней стояли старые пушки — Их дула были повернуты в сторону Тумангана. Трое ворот вели в крепость. В ней триста фанс и дом начальника. Около сотни фанс лепились понад рекой вне городской стены. Такого переполоха не было еще никогда в Кагенпу. Солдаты в белых халатах с двумя павлиниями перьями на шляпах, полицейские в шляпах с красными шнурами, Купцы и просто обыватели толпились у речного обрыва. Из лодки вышел высокий человек. Он попросил корейских солдат, чтобы его немедленно провели к начальнику города. Солдаты и полицейские мялись, красноречиво хлопали себя ладонями по затылкам. Это означало, что начальник казнит их только за один доклад о дерзком приезде незнакомцам. Наступило тягостное молчание. Солдаты знаками показывали на реку. Незнакомец снова настойчиво попросил провести его к начальнику. Тогда корейцы спросили у проживальского есть ли у него бумага на имя начальника. — Ну, конечно, есть. Пржевальский, порывшись в карманах, Достал из бумажника большой открытый лист за подписью генерала Кукеля на право получения казенных лошадей в Сибири. На листе красовалась огромная красная печать. Корейский солдат благоговейно взял бумагу, но вдруг спросил, почему она написана не по-корейски. Пржевальский объяснил, что корейский переводчик, к сожалению, куда-то отлучился из новгородского, и не успел перевести бумаги. Гостя торжественно повели в приемный дом, и через полчаса сам начальник города Кэгэнпу, господин Юнхап, в чине сатти капитана, на носилках, покрытых тигровой шкурой, поспешил на свидание с русским, вошедшим в город. Юнхап уступил гостю тигровую шкуру, сам сел на ковер и завел с Пржевальским разговор. Прежде всего, начальник почему-то посчитал гостя за американца и долго не хотел верить, что этот неведомый человек русский. Затем Юнхап рассказал о недавней войне Кореи с Францией. гости и хозяин замолчали, исчерпав тему разговора. Вдруг Юнхап оживился и приказал принести атлас с корейскими чертежами. Он показал на карте Петербург, Москву, и Уральские горы. Пржевальского угощали грушами, пряниками и кедровыми орехами. Атлас корейских географов бережно унесли из комнаты. В это время корейский солдат доложил Юнхабу о каком-то событии у стен приемного дома. Оказывается, русским солдатам, спутникам Пржевальского, вздумалось плясать в присядку на земле Кыгенпу, одобрительные крики корейцев. Юнхаб милостиво вышел к толпе и попросил солдат сплясать еще раз. Время шло, а Пржевальский так и не мог допытаться у Юнхаба, почему он не пускает русских на ярмарке в Кагенпу. Владыка города в присутствии гостя устроил краткое судебное разбирательство дела о краже коровы. Дело было решено в пять минут, и виновных — тут же куда-то утащили всего вероятнее в городской застенок на прощание капитан юнхаб попросил проживальского выстрелить из штуцера на 100 шагов в доску для охотника это было пустяком меткая пуля пронизав доску пошла гулять по полю гости хозяин простились проживальский окруженные восторженной толпой спустился тумангану и сел в лодку мерно застучали весла и город кбенпу теперь уже не такой таинственный как раньше стал отползать в туман древний каменный чееах